Её домработница Кончита И намекнула ей в доверительном разговоре Что стоит съездить в далласский дед-дом Гледни И там глянуть При первом же удобном случае Они с Олтаном полетели в Даллас Персонал оказался очень приветливым У них была уйма Одна, двух и трёх детей войны И Ленор повидала всех Но к концу дня сказала управительница заведения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 сказала она, откинув одеяльце. У нее симмонзовские ножки. Ленор влюбилась с первого взгляда, и другая пара не видала девочку как своих ушей.